Глава двадцать Неделю спустя Тамазина занялась приготовлениями. Она ждала к ужину молодую пару, у которой недавно случилось прибавление в семействе. В половине девятого она уже была в городе, забрала отложенное для нее мясо в мясной лавке и выбрала лучшие овощи у фермеров на рынке. В сырной лавке она купила вечное трио французских сыров мягкий твердый и с плесенью к ее разочарованию обслуживал ее не джем а другой продавец хотя с дальнего конца прилавка джем весело помахал ей рукой и показал большой палец он был слишком занят покупателями и у него не было времени на разговоры тамазина ушла до того как он освободился она вернулась домой где ее уже ждала лорен девушка приготовила кухню И та сверкала. Вся утварь тоже ждала хозяйку. Они разделили работу. Лорен готовила суп из сельдерея на идеальном насыщенном курином бульоне, который она сварила заранее. Затем отставила его в сторону и обжарила несколько хрустящих полосочек панчетты, чтобы украсить суп. В качестве основного блюда предполагалось подать пирог из оленины в грибном соусе. К нему шел гарнир картофельный гратен и пюре из цветной капусты в маленьких медных горшочках. На десерт Томазина сделала нежный грушевый мусс, легкий и воздушный, с теплым соусом из темного шоколада. В половине четвертого все, что можно было подготовить, было подготовлено, кухня убрана, и Томазина стала заниматься декором столика. Без четверти пять зазвонил телефон, Это был мужчина, заказавший столик. Их ребенок простудился. Они не хотят оставлять его с няней. Они, конечно, возместят затраты, но прийти не смогут. Тамазина положила трубку. Посмотрела на столик, сервированный на двоих, а потом пошла на кухню, где ждала идеально приготовленная вырезка. Она знала, что наступил переломный момент. Если она не сделает этого... То навсегда останется одна, и всю оставшуюся жизнь будет готовить на чужие дни рождения и юбилеи. И будет смотреть, как люди глядят друг другу в глаза, и никогда не будет сидеть за столиком для двоих. Она заслуживала того, чтобы смотреть кому-нибудь в глаза. Она знала, что заслужила это. Что будем делать? спросила Лорен. Столько времени потратили. Постойка, ответила Тамазина. Она прошла на кухню и налила себе бокал вина, которое использовала для готовки. Осушила его одним глотком, затем набрала номер сырной лавки. Возможно, она уже закрыта. Томазина не знала, во сколько они закрываются. Было 10 минут шестого. Они вполне могли закрыться в пять. Телефон звонил в пустоте. Она уже собиралась повесить трубку, но ей ответили. «Сырная лавка Писбрука!» можно джема кажется он уже ушел мы закрываемся в пять о ей было неудобно попросить номер его мобильного телефона она просто не могла это выговорить ничего страшного разочарование холодило грудь застряло комком в горле будто холодное пюре нет обождите он был в подсобке джем к телефону Томазина услышала, как положили трубку, раздались голоса и шаги. Она могла дать отбой, и Джем никогда бы не узнал, что это звонила она. И никакого унижения. Она представила себе, что унижение будет таким же обжигающим, как ледяное разочарование. В трубке послышался веселый голос Джема, и она почувствовала его тепло. Это придало ей смелости. Она хотела снова почувствовать его теплоту. «Очень хотела». «Это Томазина», — сказала она. «Из книжного магазина, из ресторана, а дух». Джем радостно поздоровался. Томазина собрала последние остатки храбрости. «Дело в том, что у меня отменили ужин десять минут назад, на сегодня. А ужин уже приготовлен, осталось только поставить основное блюдо в духовку». Я не могу заморозить ничего из сегодняшнего меню. А вот я и подумала, что... Хотите вернуть сыр? Нет, конечно, нет. Нет. А, хотите, чтобы я пришел и помог вам его съесть?» Спросил Джем. «Да». «Ой», Джем помолчал. «Я просто так сказал». «Будет суп из сельдерея, вырезка из оленины и грушевый мусс». «Понял», — сказал он. «Которому часу...» У Томазины пропал дар речи. Он согласился прийти на ужин, и, похоже, с удовольствием. «Что же теперь делать? Что делать?» «К половине восьмого?» — пролепетала она. «К восьми?» «Буду. Захвачу бутылочку вина. До встречи». Он дал отбой, а Тамазина уставилась в стену, по-прежнему сжимая телефон в руке. В дверях стояла Лорен и широко улыбалась. «Что вы наденете?» «Я не собираюсь наряжаться», — Лорен указала на нее пальцем. «Собирайтесь, собирайтесь! Никуда не уходите!» Двадцать минут спустя она вернулась с огромной косметичкой, зеркалом, кисточками и клатчем, в котором лежало безумное количество побрякушек. «Вперед!» — сказала она. «Наверх!» Тамазина послушно последовала за ней в спальню. Так, начала Лорен, усадив Тамазину перед зеркалом и вручив ей тканевую повязку. Надевайте. Тамазина запротестовала: "Я не хочу краситься". Лорен проигнорировала ее слабые возгласы. Она выдавила капельку тонального крема на тыльную сторону левой руки, а затем начала наносить его на лицо Тамазины, пока не убедилась что получилась идеальная основа. «Вот», — сказала она, — «ни одного изъяна. Правда, у вас у обоих их нет. Прекрасная кожа». Томазина подумала, что выглядит так, будто на ней маска, но ничего не сказала. Она ничего не говорила, пока Лорен перебирала бесконечные палитры теней и различные кисти. Она подвела глаза, затем подкрасила ресницы темно-серым цветом, чуть придала цвет бровям, подщипала, наклеила ряд накладных ресниц. Щеки подчеркнула бледно-коралловым, рот бледно-розовым, а затем немного высветила впадинки на подбородке. Затем принялась расчесывать волосы тамазины, пока они не стали прямыми и блестящими. Зачесала их назад и заколола, придав прическе по возможности небрежный вид. В уши вставила по большому серебряному кольцу. «Что вы думаете надеть?» Томазина пожала плечами. «Как обычно, черные брюки и футболку...» Лорен покачала головой. «Никаких брюк и футболок!» Лорен открыла шкаф Томазины и принялась перебирать вещи, вздыхая и причитая. Когда она находила то, что ее устраивало, то вешала на согнутую руку. «Хорошо, надеюсь, что-нибудь подберем. Она выбрала эластичную черную юбку чуть выше колена, красный кардиган, оставив расстегнутым первые две пуговицы, и подвязала его черным лакированным поясом, снятым со старого платья Тамасины. Добавила черные колготки и балетки. Затем подвела Тамасину к зеркалу. Тамасина закрыла рот рукой. "Вы просто куколка", восхитилась Лорен. "Это не я" сказала Томазина и принялась застёгивать пуговицы кардигана. Лорен шлёпнула её по руке. «Не трожьте! Вы выглядите великолепно, как французская... булка!» предположила Томазина, оглядывая себя со всех сторон. «Нет, как французская актриса!» «Я буду чувствовать себя очень неуютно, я не смогу в этом заниматься блюдами!» «Вы не будете...» «То есть...» «Обслуживать вас буду я. Я ведь столько раз за вами наблюдала». «Я собиралась отправить тебя домой. Еще чего. Вы будете моих гостей. Я все сделаю, если что, вы мне подскажете. Но я не хочу, чтобы вы и пальцем пошевелили. Я так часто наблюдала, как вы обслуживаете гостей. Следите, чтобы все было идеально, и они отлично проводят время. Теперь ваша очередь отдыхать». «Но я не знаю, как себя вести». Томазина беспомощно указала на свое отражение. На нее глядела незнакомка. Просто будьте собой. Ну, я такая скучная. Нет, не скучная. Лорен покачала головой. Вы удивительная! Вы вдохновляете людей. Вы, конечно, не такая болтушка, как я, но по крайней мере то, что вы говорите, интересно. Интересно? Серьезно! «Вы единственный человек, благодаря которому я еще не совсем с катушек слетела в училище. Мне нравятся ваши уроки, и после каждого у меня будто крылья вырастают. Если бы не вы, я бы давно забросила учебу. Вы рассказываете истории, когда готовите. Люди хотят вас слушать и узнавать новое». «Ой». «И не только я так думаю. Вы любимый учитель многих из нас. Ты преувеличиваешь». Тамазина не знала, куда себя деть. Да я всегда преувеличиваю. Вы же меня знаете. Лоренц закатила глаза. Помолчите-ка и пойдите доглотните да просека. Только один бокал, пока он не пришел. Она вытолкнула томозину из спальни. Внизу был накрыт маленький столик, столовые приборы блестели, посуда сверкала, стояли крошечные вазочки с кремовыми розами и жгучими оранжевыми герберами. Томазина зажгла свечи и приглушила свет. Это был ее вечер. Поставила прелюдию Шопена. Да, ее вечер. Ее и Джема. Ужин Эду. Полчаса спустя Томазина открыла дверь сияющему Джему. «Вы выглядите потрясающе!» Он благодарно выдохнул. «И пахнете великолепно! Я принес две бутылки!» «Красного и белого, и...» Он чуть игриво протянул букет красных роз. «Не с клумбы, че слово?» Томазина взяла цветы, а Лорен — бутылки. «Я поставлю белое в холодильник, а красное открою, пусть подышит. Хорошо?» Томазина постаралась не захихикать от такой необычной заботливости Лорен. «Очень рада, что вы смогли прийти», — сказала она Джему. «Иначе ужин бы пропал». Лорен подошла к ним с подносом, на котором стояли два бокала с золотистым Просека. «Сегодня вечером нас будут обслуживать», — объяснила Томазина Джему. «Это хороший опыт для Лорен, и значит, я смогу написать ей рекомендацию». «Потрясающе!» — сказал он, поднимая свой бокал. Томазина подняла свой, она вдруг почувствовала себя уверенной, воодушевленной, счастливой. «За случай», — сказала она.